Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 22 12 августа 1980 год Где-то в России Я открыл глаза и увидел перед собой лицо незнакомой мне тучной женщины, которая была в белом халате. Мне показалось, что она самый настоящий великан, как в сказке. Но на сказку это было мало похоже, судя по тому месту, где я находился. Все было как-то мрачно и убого вокруг. Не слишком яркий свет, плитка грязно-голубого цвета на стенах. Какие-то белые емкости, похожие на кастрюли с подписанными сбоку странными буквами красной краской. И холод. Я вдруг понял, что кричу не то от страха, не то от этого самого холода. Попробовал встать, но ничего не вышло, а вместо этого перед глазами резко промелькнули две маленькие пухлые младенческие ручки одна из которых упала мне на щеку и крепко ее схватила. Я закричал от боли. «У вас мальчик», — громогласно объявила тучная женщина на очень смешном и странном языке, слегка обернувшись куда-то назад. Я не понял ни единого слова из сказанных ей. «Ну, и чего ты вцепился в себя? Ох ты мой, какой хулиган!» — сказала она, отдирая мою руку от лица, и я снова ничего не понял. «Смотрите-ка, сопротивляется еще!» «Настоящий мужик!» сказал кто-то за ее спиной и засмеялся. «Как раз для тебя, Дарья «Это уж точно! Дождалась-таки!» ответила тучная женщина что-то опять и улыбнулась. Ее лицо стало еще больше. В этот момент я вдруг понял, что со мной происходит и где я. Еще раз увидев две свои пухлые ручки, которые двигались вовсе не так, как я ими пытался двигать, я закричал, что было сил. Кричал я от осознания того, что мне предстоит снова пережить и через что пройти, но вместо знакомого моего тембра вслух прорезал пронзительный виск грудного ребенка. На улице было очень холодно. Повсюду снег. Я столько снега в жизни не видел никогда. Мне было неудобно лежать в коляске и совершенно невозможно двинуть ни рукой, ни ногой из-за большого количества одежды, в которой я был накрепко укутан. Я лежал и смотрел на небо. Оно было абсолютно белым. Странно. Всегда был уверен, что небо синее, размышлял я про себя. Вдруг мой обзор закрыло чье то улыбающееся и очень знакомое лицо. Потом откуда-то сбоку возникла рука и подтянула мне шарфик, закрыв им все до самого носа. Это была моя мама. Новая мама. Я еще не совсем понимал, как к ней отношусь, но уже знал, что без ее помощи мне пока не справиться в этом теле. «Смотри, улыбается лежит», — сказала она куда-то в сторону. Да я и правда улыбался, оказывается. «Димка, привет». Я уже понимал почти все слова, которые говорит мама. Меня иногда посещали какие-то странные мысли о том, что в жизни есть не только эти слова, а их гораздо больше, они звучат по-другому, и я вроде бы говорил их когда-то сам. Но потом начал сомневаться и в этом, а еще чуть позже забыл, что у меня в принципе были такие мысли. Ко мне в коляску нагнулся бородатый мужчина. Я немного отпрянул головой назад от неожиданности. «Сейчас вот хорошо получится», — сказал он, и приложил к своему лицу фотоаппарат. Раздался тихий, едва слышный щелчок. «Все? Ну, тогда недель через три, я думаю, как раз проявлю». «Да ты не торопись», — ответила ему мама. «Спасибо тебе заранее». Обзор вновь расчистился, и я опять начал смотреть вверх. Высокие деревья с голыми макушками в виде тощих и костлявых рук постоянно пытались отщепнуть небольшой кусочек неба себе, временами раскачиваясь, чтобы исхитриться и получше дотянуться. Я закрыл глаза, потому что стало немного жутко. Однажды утром я проснулся от громкого разговора на кухне. Взглянул на часы. Был уже около 11 И, к счастью, сегодня мне не нужно было идти в школу. Я сразу встал и прошлепал по коридору в туалет. «О, Димка встал», — сказал папа, увидев меня из кухни. Судя по всему, они уже позавтракали и просто разговаривали, как это обычно было по воскресеньям. «Сын, зайди на кухню потом, у меня есть одна новость для тебя». Я кивнул головой и, предвкушая что-то особенное, поспешил быстро завершить свой утренний эмоцион. Минут через пять уже зашел на кухню и тихо сел на стул. На столе стояла тарелка со остывшим картофелем фри, который папа обычно жарил каждый выходной. Картофель выглядел не очень, поэтому я сделал вывод, что завтракали они давно. «Будешь?» – спросил меня папа, кивая на картошку. Я отрицательно замотал головой. «Ну тогда сам что-нибудь себе сделай. Не знаю, бутерброд какой-нибудь». Я внутренне поморщился. Мне было лень делать что-то самому, особенно бутерброд. «Чего скривился-то?» ты? спросил папа, и я понял, что поморщился не только внутренний. «Неохота?» — <смех> он усмехнулся. «Но ты лентяй». <смех> «Ладно, как в школе дела?» «Хотя...» — сказал он, махнув рукой. «Я тебе новость хотел сказать». В кухню зашла мама и тоже села на стул, как-то странно улыбаясь. Я сидел и смотрел в тарелку, ожидая продолжения. «Мы поедем в другую страну», — не выдержав, как всегда, сказала мама. У меня бешено забилось сердце от ликования. «Мам!» Обратился к ней папа, сдвинув брови. «Можно я скажу, а?» Мама сразу надулась и посмотрела в сторону. Папа еще посидел некоторое время, также сдвинув брови и глядя на маму, а потом продолжил за нее. «Нам придется уехать в другую страну», сказал он словно в первый раз. Я вскинул руки кверху, сжимая кулачки и уже не стесняясь своей радости. «Подожди», сказал папа, улыбаясь довольно. «Нам придется уехать туда надолго. Возможно, навсегда. Но это будет понятно по ситуации». Я обрадовался еще больше Но одновременно с этим меня охватила волна какой-то тоски Я явно уже начал скучать по этой квартире, еще не покинув ее Это было таким странным чувством, особенно для меня Потому что с самого рождения я знал, что происходит что-то неправильное Все не то и не так Что меня должны окружать другие люди и другие дома И несмотря на это, я почувствовал тоску от мысли Что покидаю Россию, мой двор, мою квартирку А как же школа? — спросил я у папы для приличия, хотя мне было глубоко плевать на нее. — Там будет другая, — ответила за него мама. — Придется выучить английский. — А ты его знаешь? — спросил я. — Ну, — мама опять посмотрела куда-то в окно. — Объясниться смогу, наверное. У меня в школе была пятерка по этому предмету. Папа сурово посмотрел на нее. — А что, это правда? — сказала она гордо. — А что, мы на поезде поедем туда? — Ну что ты? — снисходительно ответил папа. «Нужно будет лететь через океан много-много часов». «Лететь?» – восхищенно спросил я. «А в какую страну мы поедем, пап?» «В Канаду», – быстро ответила мама, как всегда, не выдержав. «Сначала в Москву, а оттуда уже на самолете». «Ура!» – закричал я и побежал к себе в комнату собирать вещи.